Новогодняя ночь. 2 года тому назад инженер Сеницын женился на Валентине Сергеевне Н. После свадьбы супруги поселились в квартире Сеницына в Столешниковом переулке. Через полтора года Сеницын был мобилизован на большое строительство на север. Валентина Сергеевна, привыкшая к удобствам большого города, не захотела расставаться с Москвой. Сеницын уехал один. Он очень тосковал по жене, часто писал ей, аккуратно переводил деньги. Этих средств было вполне достаточно, чтобы Валентина Сергеевна, которая нигде не работала, могла ни нуждаться ни в чём. Но она привыкла жить широко. Валентина Сергеевна была красива, взбалмошна и не привыкла себя сдерживать. Она была свободна и жила в Москве одна. Она жила в Столешниковом переулке где неп в те годы свил себе самое излюбленное гнездо. Здесь гуляли самые роскошные женщины Москвы. Здесь были магазины самых дорогих вещей. Здесь в маленьких кафе вся Москва пьёт наши взбитые сливки. Собирались матёрые дельцы, заключая на ходу головокружительные сделки и обдумывая очередные афёры. Здесь покупались и продавались меха и лошади, женщины и мануфактуры. Лесные материалы и валюта. Здесь чёрная биржа устанавливала свои неписаные законы, разрабатывая стратегические планы наступления частного сектора. Гладкие монофактуристи, и толстые бакалейщики, ловкие торговцы сухофруктами и железом, юркие маклеры и надменные вояжёры, величественные крупье, шуллеры с манерами лордов и бриллиантовыми запонками Элегантные кокотки в драгоценных мехах и содержательницы тайных домов свиданий со светскими манерами и чрезмерно ласковыми глазами, грузные валютчики, имеющие оборотистых родственников в Риге, и щеголеватые контрабандисты с восточными лицами, спившиеся поэты с алчущими глазами и мрачные, неразговорчивые торговцы наркотиками. Вся эта нечисть стаями слеталась в Столешников переулок, отдыхала в нём, гуляла, знакомилась, встречалась. Валентина Сергеевна жила в этом переулке, любила его, дышала его атмосферой, встречалась с его людьми. В сущности, она сама была женщиной из Столешникова переулка. Неудивительно, что она начала торговать собой. Но Валентина Сергеевна была хитра и осторожна. Поэтому она не встречалась с москвичами, понимая, что это может получить огласку и испортить её репутацию. В маленьких гостиницах, в театрах и на дневных шансах в кино Валентина Сергеевна знакомилась с командировочными, с провинциалами различных возрастов и профессий, приезжавшими по делам в Москву. Безошибочно одним взглядом определяя скучающего в чужом городе командировочного Валентина Сергеевна вступала с ним в разговор, приглашала его к себе. Её манеры и внешний лоск, отдельная уютная квартира, обычные заверения, что это первая измена, что она не смогла сопротивляться внезапно вспыхнувшему влечению, оказавшемуся беспощадным, как стихия. Валентина Сергеевна любила выражения в высоком и, как ей казалось, поэтическом стиле. Всё это действовало безотказно. Встречи обычно заканчивались ценным подарком на память и торопливым поцелуем на вокзале, где Валентина Сергеевна неизменно провожала с цветами гордого носителя беспощадной стихии. Конечно, Сеницын всего этого не подозревал. Конечно, он получал самые нежные письма и чувствовал себя счастливым, удачливым мужем. Перед Новым годом Синицыну повезло. Подвернулась командировка в Москву. Он решил сделать жене сюрприз и неожиданно обрадовать её новогодней встречей. В поезде он был весел и радостен. На всех станциях он выскакивал, без конца расспрашивая, сколько километров осталось до Москвы, и страшно надоел главному кондуктору вопросом, не опоздает ли поезд. В Кирове он выбежал из вагона и налетев на станционный киоск с кустарными изделиями, накупил уйму каких-то шкатулок, пудрениц, зайцев и медвежат. Рано утром он приехал в Москву. Неторопливый извозчик довёз его до дома. В тот момент, когда Сеницын уже расплачивался с ним, кто-то схватил его за плечо и произнёс: "Здорово, Сеницын! Когда приехал? Что нового на стройке?" Сеницын обернулся и увидел заместителя начальника строительства, инженера, выехавшего по делам строительства в Москву за 2 недели до него. Сеницы набрадовался в встрече, объяснив, что приехал в Москву в командировку. А ты откуда в такую рань? спросил он инженера. Тот рассмеялся, сделал таинственное выражение лица и тоном, в каком обычно мужчины говорят приятелям о своих похождениях, начал рассказывать. «У меня, брат, такое, доложу я тебе, приключение, такой роман. Понимаешь, пару дней тому назад случайно познакомился с очаровательной женщиной. Блондинка, двадцать пять лет, отличная фигура, умна дьявольски, темперамент такой, что влюбилась, как кошка, очень воспитана, словом, прелесть, а не женщина. Ну вот» начивал у неё. Так, я доложу я тебе ночь. Ну, конечно, я ей дал 200 рублей. Она стеснялась, но взяла. Синицон, слушая легкомысленную болтовню приятеля, невольно улыбался. И вдруг сразу какое-то тёмное, страшное предчувствие заставило его вздрогнуть. С трудом овладев собой, он спросил изменившимся голосом: "А где Где она живёт? Инженер, продолжая свою болтовню, спокойно ответил: "Да вот, в этом доме". И он указал на подъезд, в котором жил Сеницын. "А на каком этаже?" "На третьем". Не говоря ни слова, Сеницын схватил его за руку и потащил в подъезд. С острашной силой, появившейся у него, он буквально втащил испуганного инженера на третий этаж и, указав на дверь своей квартиры, шёпотом, у него вдруг пропал голос, спросил: "Здесь?" Инженер молча кивнул. Он начал смутно догадываться о происшедшем, но так растерялся, что застыл на месте. Тогда синица начал бешено стучать в дверь. Говорить он не мог, но как-то странно хрипел, изо всей силы стуча кулаками и ногой в тяжёлую дверь. Наконец послышались шаги, и сонный женский голос недовольно произнёс: "Тише, что за безобразие? Кто там?" Сеницын не мог ответить. Он с трудом выдавил из себя какой-то странный звук, напоминающий скрипка леса. Дверь открылась. Жена Сеницына в шёлковом халате появилась в раме дверей. Увидев Сеницына и инженера, она страшно побледнела и начала пятиться назад. Сеницын швырнул свой чемодан, медвежата, зайцы и шкатулки градом посыпались на пол. Испуганный инженер почему-то вошёл за ним, хотя он его уже не тащил.